Глава 16, Когда Левин вошел наверх, жена его сидела у нового серебряного самовара за новым чайным прибором и, посадив у маленького столика старую Агафью Михайловну с налитой ей чашкой чая, читала письмо Долли, с которой они были в постоянной и частой переписке. «Вишь, посадила меня ваша барыня»,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 отнявший у нее бразды правления Кити все-таки победила ее и заставила себя любить вот я и прочла твое письмо сказала Кити подавая ему безграмотное письмо это от той женщины кажется твоего брата сказала она я не прочла а это от моих и от долли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 Все это исчезло. «Когда же ты поедешь?» — сказала она. «Завтра». «И я с тобой? Можно?» — сказала она. Кити. Ну что это?» — с упреком сказал он. «Как что?» — оскорбившись за то, что он как бы с неохотой и досадой принимает ее предложение. «Отчего же мне не ехать? Я тебе не буду мешать. Я...» «Я еду, потому что мой брат умирает», — сказал Левин.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 Агафья Михайловна, видя, что дело доходит до ссоры, тихо поставила чашку и вышла. Кити даже не заметила ее. Тон, которым муж сказал последние слова, оскорбил ее, в особенности тем, что он, видимо, не верил тому, что она сказала. «А я тебе говорю, что если ты поедешь, и я поеду с тобой, непременно...» Поеду торопливо и гневно, заговорила она. Почему? Невозможно. Почему, ты говоришь, что невозможно? Потому что ехать Бог знает куда, по таким дорогам, гостиницам. Ты стеснять меня будешь, говорил Левин, стараясь быть хладнокровным. Нисколько. Мне ничего не нужно. Где ты можешь, там и я. Ну, уже по одному тому, что там женщина эта, с которую ты не можешь сближаться. Я...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 Не то что разубедить, но только успокоить ее. Но она не слушала его и ни с чем не соглашалась. Он нагнулся к ней и взял ее сопротивляющуюся руку. Он поцеловал ее руку, поцеловал волосы, опять поцеловал руку. Она все молчала. Но когда он взял ее обеими руками за лицо и сказал «Китти», вдруг она опомнилась.